Глава четырнадцатая. И не думала, что светлый лик его черным доведется увидеть мне, что страшен он может быть, так страшен, что душа в пятки проваливается, а еще страшнее с того, что лицо у него добромолодца, которого полюбила я, которого лишь светлым да добрым доселе видела. Вспоминается, как птицы окружают всего, Садятся на руки, на плечи его птахи малые. Вспоминается, как улыбается он, Как глаза его добротою светятся. От чего то не помнила я, Знать не хотела, что кубитель он. Мне в такое даже не верилось. А теперь черен лик его светлый стал. исказило лицо лютая ненависть. И не было спасения от него Ни малому, ни старому, Ни парубку, ни красной девице. Катилось яблочко по тарелочке, Тот самый светлый княжий град, Счастливая доселе показывая. Застывала я. Ты ли это, Кощеюшка, Ты ли это, любимый мой? Что стряслось с тобой? Что тебя на такое пойти заставило? Тесно мне в широком тереме, Сама мечусь из угла в угол, Как птица в клетке. Не хватает мне воздуха. Не вдохнуть, не выдохнуть И не охнуть мне. Что ж творишь ты, Кощеюшка? Что ж ты делаешь, сокол ясный? Бежать истерия моего. Только и эта мысль протестом и болью в груди отзывается. И душно мне, и горько, словно у самой на сердце черный камень растет. Не найти мне ответа на вопросы эти. Не найти. Надо ждать. Надо ждать. Я дождусь и спрошу, Кощеюшка. Я дождусь. Перехватило дыхание. Ковшу с водой потянулась я. Не заметила. Вода в ковшечке не простая, колодезная, А черная, волшебная вода. Мертвая. Сладка водится, Да только каменным тело от нее делается. Тяжелым и неподъемным. Ни шагнуть, не вздохнуть, Ни слова вымолвить. Веки тяжестью налились, Сами глаза закрылись. Лишь одна мысль в голове бьется. «Я дождусь тебя, Светка-Щеюшка!»